О, Господи, об этом-то я и не подумал. Мне стыдно, и зачем я только начал этот разговор? Семья, дети. Ты идешь, — окликают его товарищи, и он уходит. Я смотрю на них с трудом, но я могу разглядеть их в сумерках. Это молодые ребята. Нет у них ни семьи, ни детей. Чем же людям утешить себя в мире, занесенном снегом? Чем взрослым людям развлечь себя в пути? Какую мелодию выбить зубами? Во время прогулки к мосту я вижу впереди себя женщину. Я не заметил, откуда она появилась, то ли с боковой дорожки, то ли из какого дома. Она была в темном пальто и резиновых сапогах, настоящее отдохновение для глаз посреди слепящей белизны. Через какое-то время она остановилась. Словно ей надоело, что я плетусь у нее за спиной. Когда же я поравнялся с ней и хотел пройти мимо, она наставила на меня камеру, или как это называется, чтобы сфотографировать. Я покачал головой. Она улыбнулась и спросила вежливо и даже робко. — Вы позволите? — Нет. Меня и так много фотографировали. — Я жду рейсового автобуса, — говорит она. — Но здесь даже присесть негде. Я снимаю пальто... Выворачиваю его наизнанку и стелю на обочине дороги. — Что вы! Да вы с ума сошли! Не надо! — восклицает она. — Пожалуйста, наденьте пальто. — Хорошо. — Хотя вообще-то тепло, — говорю я. — Жаль, я не смог найти свою соломенную шляпу перед прогулкой. — Сейчас ниже нуля! — возражает она. — Ну что вы такое делаете? — и прикусывает губу. — Вы в город? — спросил я. — Почему вы не позволяете мне вас фотографировать? — Мне бы очень хотелось иметь вашу карточку. — Вы из газеты? — Я? Нет, — Нет-нет, вовсе нет. Просто вы так долго шли за мной следом. — Я очень плохо вижу, а вы были для меня ориентиром. — Ах, вот как! — А вы приехали сюда снимать снег? — Ну да, снег на деревьях, очень красиво. — А вот и ваш автобус, Фрёкин. Она взглянула на автобус, но садиться не стала. И тут же, улучив момент, все-таки сфотографировала меня. Уж очень она была прыткая. Я сказал, «Да что вы делаете?» «Что вы имеете в виду?» — переспросила она невинно. Тут я, опасаясь еще больше прыти, распрощался с ней и пошел дальше. Когда я возвращался от моста, она стояла на том же месте, где я ее оставил, подошла поближе, чтобы я мог расслышать ее, и спросила, «Вы были у моста?» выходите ходите туда каждый день, потому что вам хочется. Вам хочется делать одно, мне другое. Она явно желала мне отплатить, и я, к сожалению, клюнул. Пока вы тут забавляетесь, совсем рядом в Европе люди умирают от голода. Вам это известно? Я об этом читала. Вы об этом читали. Ну, а что мы можем сделать? Что вы лично, вы, делаете? Ну-ка, расскажите. Я был вынужден промолчать. Я опустил глаза и стал смотреть себе под ноги. У меня язык не повернулся сказать хоть слово в свою защиту. В защиту всех виновных. Все мы глубоко виновны. Нас миллионы. Тут сигналит автобус, она машет водителю, садится. Оказывается, она едет не в город, нет-нет. Она уезжает обратно, туда, откуда приехала. Что же тогда произошло в ее душе? Ничего. Тогда к чему весь этот спектакль? Она наверняка журналистка или еще кто-то в этом роде. Я ее больше не видел. Половодье. Март. В феврале была прекрасная погода. И в марте в Нерхольмской бухте уже вскрылся лед. Да что там! Не только бухта оттаивает, оттаивают души людей. Грундвик прав. Мы — дети света, и мы — знак того, что ночь прошла. Николай Фредерик Северин. Грунтвик. 1783-1872. Датский священник, писатель, философ, историк, автор псалмов, просветитель и политик. Один из самых значимых фигур в истории становления датского национального самосознания в XIX веке. В Норвегии известен своими псалмами и созданием народных школ. Разве мы не чувствуем, как свет руин и тлена пробуждается жизнь? За зиму мы вдоволь наслушались россказни о том, что грифы слетелись и кружат над нашей старушкой Европой. Хотя бы и так. Но разве не раздался сегодня на рассвете клик дикого гуся? Пришла весна.